Глава 36. План был надёжен, как швейцарские часы, и прост, как камень у дороги. Миссия на 20 минут. Прилетели, поймали, улетели. И в этот раз я действительно сделал всё для того, чтобы не попасть в приключения. Операция должна была пройти тихо, спокойно и, по возможности, без лишнего героизма. Здание, которое выбрал для себя Николай, находилось на границе территорий Милитеха и Палеомеда. Обычная многоэтажка в капсульном районе. Никаких особенных условий, никаких офисов или магазинов, но в то же время данные говорили о наличии большого количества жителей. А мне крайне не хотелось давать врагу шанс укрытия за гражданскими, поэтому план включал в себя несколько стадий. Флайер прилетит через 5 минут, перекрывая электричество, сказал Елинке. Несколько промышленных дронов, заранее подведенных к коммуникациям, одновременно активировали лазеры. Толстые трубки сдались через несколько секунд. Вначале в доме отключились верт капсулы, затем вентиляция и освещение. Окна погасли, и только квадрат в центре по-прежнему сиял. В помещениях серфера работали генераторы. Запускаю пожарную тревогу, сообщила Линка. Через три, два до нас донесся вой сирены, но уже в следующем мгновении она замолкла. Линка выругалась, проверяя программы. А я всё понял и без слов. Противник не позволил зданию выйти из-под контроля. И всё же нам удалось всполошить жителей. Нижние этажи начали пустеть. «Фиксирую массовые запросы на такси», — сказал терьер, сидевший за голограммой транспортной службы. «Несколько десятков». «Отлично», — хмыкнул я, проверяя данные. Пока Николай чувствовал себя в относительной безопасности. Дом полностью находился под его контролем. Оборонительные турели и дроны на позициях, группа бойцов тоже. Судя по сканерам, их там не меньше трёх взводов. «Первые такси попали в затор», — довольно сообщила Линка. «Ха! А я до последнего не верила, что это сработает. Тупые боты. Сейчас заверещат о смене маршрута». И верно. Всего через несколько минут жители начали удивлённо переглядываться. Их не только выгнали из квартир капсул, но и заставляли пройтись под дождём. Пусть и всего пару сотен метров. Такси, увидев знаки дорожных работ, были вынуждены остановиться. По мнению машин, подделать аварийную разметку никто не мог. И они с удовольствием сообщали жителям, что ожидают их в ближайшем доступном месте. «Отлично. Теперь они не смогут уйти по земле. Что с коммуникациями?» «Первый дрон уже внутри», — сообщила Линка, следившая за перемещениями Безымянной. Как только он окажется на месте, поднимется внутренняя тревога. «Вначале Николай попробует отбиться через сеть», Поймет, что дроны не подключены к общему вещанию, и только потом начнет дёргаться. «Всё не так», — сообщил следивший за зданием через обычную оптику Ёши. Он находился на передовом крае, сидя в доме напротив. Первый отряд противника вышел на улицу. «Цели не вижу». «Рано!» — ругнулся я, глядя на график флайера. «Терьер, надевай броню. Готовимся выдвигаться раньше». «А если он уйдёт воздухом?» Спросил напарник, выключая голограмму и облачаясь в лёгкий экзокостюм. «Не уйдёт», — ответил я, хмурясь. «Запроса на летающий транспорт нет». «Зато есть запрос на поддержку полиции», — сообщила Линка. «Три экипажа уже выдвинулись в нашу сторону. Полиция Полиомеда собрала штурмовую группу. Мелитех своих тоже выслал, но они прибудут только через 10 минут». «Окно сужается до 5 минут», — кивнул я. Флаер? «Запросов не поступало». «Они ждут полицию. Вероятно, думают, что с их помощью отобьются», — сказала Линка. «Я бы так и сделала». «Ясно», — проговорил я, закрывая лицо штурмовой маской. «Йоши, сможешь справиться с группой внизу? Посылаю тебя в поддержку терьера». «Сделаю», — ответил киберсамурай. «Выдвигаемся. Прижмите их внизу», — сказал я, выходя вместе с напарником на лесничную клетку. «Теперь наши пути расходились. Ему вниз, мне наверх». До прилёта флайера к нашему дому оставалось меньше двух минут, а запроса на эвакуацию от Николая всё не поступало. Если так продолжится... Стоило мне подняться на крышу под проливной дождь, как сверху спустился флайер. Гудя турбинами, он плавно приземлился между колоннами вентиляции. Серая деловая расцветка говорила о принадлежности машины корпоративному парку. Такие себе могут позволить только лидеры и директора. Дверца отошла в сторону, освещая крышу. «Добро пожаловать на борт», — улыбнулась мне уже знакомая девушка-секретарь. «А где ваши друзья? Вы летите один?» Почти, — ответил я жестом, приказывая дронам забираться внутрь. «Я хочу вас предупредить, что это не грузовая машина», — попробовала возразить девушка, когда ей чуть не на колени взгромоздился штурмовой дрон. «Флайер столько не поднимет, мы просто не взлетим». «Взлетим», — коротко ответил я, впихиваясь в кабину. «Отключите внутренние камеры и поднимайтесь в воздух, вот координаты». «Хорошо?» — пробормотала секретарь. «Погодите, но это же буквально в соседнем здании. Зачем вам флайер?» «Взлетайте!» — повторил ей флайер, натужно пошел вверх. «Терьер?» «Есть контакт, шеф!» «Начали прессовать охрану», — ответил нехотя напарник. Я открыл видео с одной из его камер. Размытый красный силуэт, мерцая прыжковыми двигателями, перескакивал от одного врага к другому. Вооружённые обычными автоматами и лёгкими бронежилетами оперативники Аида ничего не могли противопоставить самураю. Терьер прижал подкрепление к земле шквальным огнём. «Обесточено», — сообщила Линка. «Дрон рванул прямо в серверной. Свет погас. Если генераторы живы, то только для турелей». «Запрос на эвакуацию?» «Нет. В открытой сети пусто», — сообщила серферша. «Но несколько флайеров сменило траекторию. Двигаются примерно в нашем направлении». «Садитесь на площадке сорокового этажа», — приказал я, снимая предохранитель с пулемёта и досылая патроны с в ствол. «Не могу», — растерянно ответила девушка. «Кто-то перехватил управление, но, кажется, мы идём ровно куда вам нужно». «Дух машины», — хмыкнул я, готовясь к высадке. На Навёхонький, только напечатанный тяжелый бронежилет гудел моторами. Я даже нацепил голограмму в виде смеющегося черепа поверх шлема сферы, надетой на обычный комплект. Тихий гул турбин резко сменился воем, когда дверь открылась. «Что за...» — успел выкрикнуть один из охранников, но я открыл огонь раньше, чем он договорил. Тяжёлые пули градом обрушились на ожидавшую эвакуации группу. Трое умерли ещё до того, как их тела рухнули на пол. Первые 300 патронов кончились, когда я только вышел из флайера. «Защищайте серфера!» — донёсся до меня крик из коридора, ведущего к взлётной площадке. Штурмовые дроны, выбравшиеся из кабины, поставили передо мной баррикаду. Стоило последнему из них покинуть машину, как флайер взмыл вверх, мгновенно скрывшись за пеленой дождя. Обвинять секретаршу в трусости я не мог. Тем более, что стоило мне укрыться для перезарядки оружия, как в ответ загрохотали выстрелы. Щиты загудели от попаданий, пули откалывали от них одну пластину за другой. Площадь защитного покрытия уменьшалась с каждой секундой, но убедившись, что Николая нет в коридоре, я метнул гранату. Дуга разряда прошла по стенам. Поражённые молнии бойцы падали, дёргались в конвульсиях, выгибались. Поднявшись, я накрыл их длинной очередью, оборвав жизни всех четверых. Засевшие дальше по коридору противники открыли встречный огонь, но доспех выдержал. Я подавил их сопротивление, заливая углы свинцом, и враги не могли даже огрызнуться. «Дроны, вперёд!» — приказал я, держа дверь на прицеле. «Лифт обесточен. Двигаемся по лестнице», — отчитался Терьер. «Флайер пытается сесть. Как и планировали», — сообщила Линка. «Активирую ловушку!» На крыше раздался грохот. Молния пронзила небеса, белая вспышка на мгновение даже перекрыла рекламные голограммы. Заранее установленная мина спалила электронику прибывшего флайера, делая невозможной посадку другой техники. Теперь у противников только два пути. Отбиваться в своем логове или пытаться пробиться через врагов наружу. А любой военный понимает, обороняться проще, чем идти на штурм. «Есть! Они возвращаются к серверным!» — довольно сообщила Линка. Я ничего не ответил. Не до того. Враги рассредоточились. Стоило двинуться вперед, и автоматные очереди начинали грохотать в коридоре. Заставляли укрыться за дронами щитами. К счастью, мои помощники медленно, но верно ползли, прикрывая меня своими телами из углепластиков и керамики. — Дверь держи! — донесся до меня крик из-за угла. — Проходит! — Перекрёстный огонь заставил меня остановиться, но в отличие от противников, я не пренебрегал техникой. Отложив пулемёт, я вынул из нагрудной кобуры пистолет и активировал камеру. Водя стволом, подобрал угол атаки так, чтобы пули успели повернуть, и выпустил короткую очередь. Красная фигура, высвеченная сканером, согнулась. «Серёга!» — выкрикнул один из бойцов Аида. «Ах ты!» Покрыв меня трёхэтажным матом, он выставил оружие и зажал спусковой крючок. Длинная очередь хлестнула по стенам, оставляя глубокие выбоины в полибетоне. Боец стрелял не глядя на удачу, но пара пуль вполне могла прилететь мне в голову, если бы не штурмовые щиты, за которыми я укрылся. Контакт! Мы на 36-м. Завязли, отчитался терьер. Перекройте пути к отступлению. Продвигайтесь только по возможности, приказал я. Не рисковать и не умирать. Принял. Тут же отозвался терьер. Я следовал своей логике. Дождался, пока магазин у противника кончится, и открыл встречный огонь, заливая позицию врага длинными очередями. Тот вжался в колонну, медленно истончающуюся под тяжёлыми пулями. Несколько секунд, и пулемёт просто пробьёт в его укрытии дыру. Враг это тоже понял и не стал ждать. С криком выскочил из-за угла. Пуля прошила его лёгкий шлем на вылет, выбив кровавый фонтанчик из затылка. Мад стих. Последний выживший сбегал по лестнице. «Две новости». «Плохая. Они восстановили электричество», — начала говорить Линка. В этот момент на этаже замигали лампы. Линзы затемнили изображение, чтобы я не ослеп, а через секунду голос девушки в наушнике сменился шумом, но и тот вскоре прервался, оставив меня в тишине. Ферус Линке! Приём!» — позвал я, остановившись рядом с лестничной клеткой. Я держал пролёт на мушке пулемёта, вслушиваясь в тишину. Ферус Терьеру!» «Внимание! Попытка взлома!» «Отключение всех устройств приёма» — появилось у меня на линзе сообщение. Я только успел отпрыгнуть назад и выругаться, как с потолка опустилась пулемётная турель. Мы открыли огонь одновременно. Тяжёлые пули дробили пластины брони, раскалывая их в пыль. Я бил наверняка по основанию турели, выставив ствол из-за угла. Автоматике приходилось простреливать стену. Штурмовой дрон принял на себя большую часть пуль, Постоянно смещая целые участки брони в центр, он выиграл мне несколько драгоценных секунд, ровно до тех пор, пока турель не заткнулась. Пыль, выбитая из полибетона, не позволяла рассмотреть врага, и я подождал, пока она уляжется. Турель разбила на осколки, даже ствол покорежила прямым попаданием. Лишившись первого из штурмовых ботов, я выдернул кабель его соединения и переставил оставшиеся пластины во второго. Пнул крабика, посылая его вперед и держась за щитом. Дрон засеменил к лестнице. Двигался так, чтобы постоянно находиться между мной и возможной точкой атаки. И за свою отличную работу почти мгновенно поплатился. Враг засел на лестнице. Или в коридоре прямо за ней. С моей позиции не разглядеть. Плотный автоматный огонь встретил бота, да так, что отшвырнул назад, почти опрокинув. Градпуль не прекращался до тех пор, пока я не отвёл штурмового дрона назад, убрав из зоны поражения. Я чувствовал, что до противника остаётся один рывок. Лестничный пролёт. Пара коридоров. Может, дверь? И всё. Вот он. Приходи и бери. С другой стороны, сканеры говорили о наличии нескольких десятков врагов. Электрика сияла, показывая наличие турелей. Чуть позади маячил большой куб. Интерфейс обозначал его как «неизвестный аккумулятор». Я надеялся, что именно от него запитывались сервера. Но это вполне мог быть и другой механизм. Попробовав вызвать самурая и терьера, я наткнулся на блокировку сети. Включить её вручную тоже не вышло. На вас была осуществлена кибератака. Включение сети необоснованно. Я с защитной программой в принципе соглашался. Да и ребята не маленькие, сами разберутся. Штурмовать логово врага в одиночку? Когда противник сидит в засаде и ждёт? Когда этаж нашпигован враждебной техникой и турелями? «Да с удовольствием!» «Посмотри, что он сделает со старой доброй осадой!» — хмыкнул я, оставляя штурмовой щит у самой лестницы. «Если враги попробуют высунуться, им придётся вначале уничтожить дрона, что даст мне несколько секунд на реакцию. Сейчас же у меня найдётся более полезное занятие, чем сидеть у бойницы». Двигаться по узкому коридору в тяжёлом доспехе было не слишком приятно, но за защиту приходилось платить мобильностью. К тому же я осознанно пошёл на этот шаг. «Усиленные мышцы — это хорошо, а мощные сервоприводы у внешнего скелета куда лучше». Убедившись, что дошел до нужного сектора, я ударом ноги пробил тонкую стену. «Вентиляция!» — донесся снизу крик Николая. «Да, парень, я знаю, где твое слабое место». Связав вместе несколько гранат, я активировал их все и закинул в трубу. Отдернуть голову успел в последний момент. Взрыв кислородно-водородной смеси подбросил пол, подняв пыль. Из вентиляционной трубы пошёл сизый дым. Маска спасла меня от запахов. Снизу доносился кашель и ругань. Не давая врагу продыху, я скинул ещё одну гранату. Молнии заплясали по трубе, но значительных повреждений не нанесли. В последнюю секунду, уже собираясь отойти от вентиляции, я заметил тянущийся сверху провод-паутинку. Он остался после того, как дрон-самоубийца-безымянный отключил сервера. Улыбнувшись такой удачей, я подхватил паутинку и, чертыхаясь, вставил в свой разъём связи. «Получилось!» «Хоть и не с первого раза. Пальцы в перчатках были слишком толстыми.» «Ферус! Живой!» — обрадованно сказала Безымянная, чье изображение появилось у меня на линзе. «Наконец-то! Хоть кто-то!» — выкрикнула Линка, лесой, проскочившая в нашу связь. «Что за чертовщина у вас происходит? Половина квартала словно обезумела». «Вся техника стягивается к одному зданию. Из-за массового взлома совет объявил бесполётную зону». «Это тебе виднее. Я потерял связь с Терьером и Йоши. Есть данные?» «Никаких. Я же говорю, всё словно сошло с ума. Всё! Начиная от дронов-парикмахеров до торгоматов. Сейчас к тебе движется настоящая волна дронов. И поверь, они не прическу тебе делать будут». Обеспокойно пролаяла лисица. «Я думала, он простой серфер». «Обесточить сервера, вырубить технику, и всё, он в твоих руках!» «Вместо этого начала происходить совершенная чертовщина!» «Тебе лучше оттуда убраться!» «Нет, это даже не обсуждается!» «Прежде схватить Николая и получить точные координаты Аида!» «Кроме ограничения полётов, совет что-то делает?» «Не знаю, до меня новости не доходят!» «Сеть словно обезумела! Миллионы видео и комментариев!» Продолжала скороговоркой выплёвывать слова Линка. «Строятся самые разные версии. Некоторые даже утверждают, что у этого серфера есть ручной ИИ, представляешь?» «Вполне возможно, что так и есть. Что у нас с дронами поддержки? Сможете дотянуть провода до здания?» «После всего произошедшего? Разве что из подвала, там, где перерезали проводку. Но до тебя нашим дроном не добраться», — покачала головой Линка. «А вот обезумевшая техника будет у тебя уже через 15 минут. Попытайтесь зайти снизу. Найдите терьера и Йоши. «Я попробую прорваться дальше сам», — сказал я, засекая время на таймере. «Четверть часа — крайне малый срок. Ни на полноценную осаду, ни на затяжной штурм не хватит. А значит, придётся действовать быстро. А это всегда рискованно. У меня был план на этот случай. Несовершенный. Но другого в подобной ситуации просто не оставалось. Подключив паутинку к броне, я нарастил её из имеющегося мотка. Должно хватить». Доспех, обладающий собственным скелетом, мог нести владельца и еще пару сотен килов, включая вооружение. Тяжело ступая, доспех подошел к лестнице. Противники, увидев его приближение, открыли огонь на опережение. Автоматные очереди подняли облако пыли, выбивая из полибетона осколки. Пулемет загрохотал в ответ. Углы и выступы не спасали от тяжелых пуль. Враги вжимались в укрытие, матерясь и молясь одновременно. Но стоило доспеху ступить вниз как ситуация в корне изменилась. Тяжёлые турели открыли ураганный огонь. Штурмовой дрон задрожал и повалился на доспех. Поддерживая щит, Джеггернаут шагнул вперёд. Теперь стреляли уже все. Раздробленные керамические пластины лопались одна за другой. Пули прошивали ослабевшую защиту, врезаясь в грудную пластину. Доспех продолжал держать удар. Тяжёлые штурмовые бронежилеты создавались именно с этой целью — Выдерживать, казалось бы, невозможные повреждения. Двигаться вперёд под постоянным перекрёстным огнём, не обращать внимания на стрелковое оружие врага. И ему всё это прекрасно удавалось. Противники гибли под пулемётным огнём один за другим. Доспех спустился в логово сёрфера и даже прошёл по коридору десяток метров, пока Николай не использовал свой козырь. Сверкнула синяя вспышка. Изображение пошло серой рябью, и только потом до меня докатился грохот выстрела. Одна из стен рухнула под ударом, и наружу из серверной выбралась «баллиста». Я выругался, ускорившись. Шагающему доспеху мне противопоставить будет совершенно нечего. «Ты покойник, бешеный!» — донёсся до меня победный крик Николая. «Я размажу тебя, как букашку!» Отвечать я ему не стал. Мой Джиггернаут поднял пулемёт в попытке огрызнуться. Он уже перебил треть врагов, но теперь выстрелы лились на него со всех сторон непрекращающимся потоком. Встав на одно колено, доспех прикрывал пробитую грудь. Враги окружили его со всех сторон, били уже не опасаясь ответного удара. Они верили, что уже победили. Их было больше. Они поймали и зажали последнего врага. «Давай!» — приказал я, когда наконец всё было готово. Безымянное активировало самоуничтожение. Гернаут перестал огрызаться, затих, склонив голову, а затем взорвался, сметая всех врагов. Изображение в моей линзе пропало, и я отключил бесполезную связь. Подпрыгнув, со всей силы ударил по вырезанной клинком дыре и рухнул вместе с остатками полибетонной плиты вниз. Ворвавшись в плотное облако пыли, я активировал прыжок, уходя с линии атаки — Развернувшаяся баллиста повела стволом рельсы в мою сторону, но тяжёлый доспех не предназначался для манёвренного боя в зданиях. Пулемёты на её руках застрекотали, выбивая за моей спиной фонтаны пыли, но я был быстрее. Рывок, ещё рывок. Выстрелив гарпуном в доспех, я дёрнул, идя на сближение, и за счёт углового момента оказался не перед баллистой, а за её спиной. Руки доспеха неестественно выгнулись, поворачиваясь назад. Я вонзил мономолекулярный клинок в сочленение брони, выводя одну из конечностей из строя, а затем отпрыгнул в сторону. «Стой, мразь!» — взревел Николай, разворачивая неповоротливую машину. Его пулемёт грохотал безумолку. Пуля попала в мою грудную пластину. Меня отбросило прямо в стену, поломав траекторию полёта, но одновременно с этим взорвался мой сюрприз — граната, закреплённая в выбоине, сделанной мечом. Молнии били вокруг доспеха. Сёрфер пытался снять с себя разрядник, но короткие руки не предназначались для таких сложных операций. Едва придя в себя, я прыгнул ещё раз, максимально сокращая дистанцию. Враг, отвлёкшись, не успел среагировать. Мой клинок вошёл под его лобовые датчики, вырезая камеры и микрофоны. «Урод конченный! матерился противник. «Иди сюда, тварина!» Он разом ослеп и оглох. Теперь в его распоряжении оставалась только камера на рельсовой пушке, основном противотанковом орудии просто непредназначенным для стрельбы по пехоте. Почти непредназначенном. Жерло рельсы, разделённое на четыре части, открылось словно бутон цветка. Я заметил искры разрядов готовящегося выстрела. Этот псих собирался атаковать всех перед собой. Не просто убить меня. Бить несконцентрированным пучком. По всему, что окажется в конусе. Уйти от развертки в 90 градусов я просто не мог. Атаковать бронированный тяжёлый доспех автоматом или даже ручной рельсой совершенно бесполезно. Но я сдаваться не собирался. Выстрелив прямо в готовящееся орудие гарпуном, я дёрнул на себя и врубил максимальный заряд. Неждавший такой подлости сёрфер никак не среагировал, а может просто не понял, что произошло. — Сдохни, мразота! — довольно выкрикнул Николай, зажимая спуск. Молния разряда пошла по рельсе. Столкнулась с внешним напряжением, и плазменный взрыв окутал плечо баллисты, испаряя оружие. Меня отбросило к стене. На сей раз бронежилет и подкожная броня спасли от фатальных последствий ударной волны. На линзе красным бежали данные о повреждениях. Но я и без интерфейса понимал, что выжил. Мне требовалось лечение, ремонт имплантов. Вот только прежде я выковырю урода из поврежденной скорлупы. Баллиста слепо ходила из стороны в сторону, стреляла из последнего пулемёта, совершенно не видя ничего вокруг. Так что мне не составило труда подойти и обрубить ей подачу патронов. Искорюжный доспех не остановился, даже когда я сломал привод колена. Всё же противотанковые машины делали надёжно. И только когда последняя конечность вышла из строя, доспех замер. «Кто-кто в теремочке живёт?» — спросил я, усмехнувшись, и постучал по задней крышке брони. Снаружи раздался гул турбин. Десяток дронов зависли у бронированного окна, долбясь в стекло. Я достал клинок и демонстративно поднёс его к броне. Несколько секунд ничего не происходило. Затем дроны разом дёрнулись и, будто очнувшись, начали озираться, пытаясь понять, где они и что здесь делают. Баллиста зашипела, и задняя крышка отошла вверх. «Ну, здравствуй, девочка-волшебница», — сказал я, держа клинок у шеи Николая. «Пора поговорить».